Аркадий и Борис Стругацкие. Путь на Амальтею. <музыка> Пролог. Амальтея. Джей-станция. Амальтея, пятый и ближайший спутник Юпитера, делает полный оборот вокруг своей оси примерно за 35 часов. Кроме того, что за 12 часов она делает полный оборот вокруг Юпитера. Поэтому Юпитер выползает из-за близкого горизонта через с 13,5 часов. Восход Юпитера – это очень красиво. Только нужно заранее подняться в лифте до самого верхнего этажа под прозрачный спектролитовый колпак. Когда глаза привыкнут к темноте, видна обледенелая равнина, уходящая горбом к скалистому хребту на горизонте. Небо черное, и на нем множество ярких немигающих звезд. От звездного блеска на равнине лежат неясные отцветы, а скалистый хребет кажется глубокой черной тенью на звездном небе. Если присмотреться, можно различить даже очертания отдельных зубчатых пиков. Бывает, что низко над хребтом висит пятнистый серп Ганимеда, или серебристый диск Калиста, или они оба, хотя это бывает довольно редко. Тогда от пиков по мерцающему льду через всю равнину тянутся ровные серые тени, а когда над горизонтом солнце, круглая пятнышко слепящего пламени, равнина голубеет, тени становятся черными и на льду видна огромная трещина. Угольные кляксы на поле ракетодрома похожи на огромные затянутые льдом лужи. Это вызывает теплые полузабытые ассоциации. И хочется сбегать на поле и пройтись по тонкой ледяной корочке, чтобы посмотреть, как она хрустнет под магнитным башмаком, и по ней побегут морщинки, похожие на пенки в горячем молоке, только темные. Но все это можно увидеть не только на Амальтее. По-настоящему красиво становится тогда, когда восходит Юпитер. И восход Юпитера по-настоящему красив только на Амальтее. И он особенно красив, когда Юпитер встает, догоняя Солнце. Сначала за пиками хребта разгорается зеленое зарево – экзосфера гигантской планеты. Оно разгорается все ярче, медленно подбираясь к Солнцу, и одну за другой гасит звезды на черном небе. И вдруг оно наползает на Солнце. Очень важно не пропустить этот момент Зеленое зарево экзосферы мгновенно, словно по волшебству, становится кроваво-красным Всегда ждешь этого момента И всегда оно наступает внезапно Солнце становится красным И ледяная равнина становится красной И на круглой башенке пеленгатора на краю равнины вспыхивают кровавые блики Даже тени пиков становятся розовыми Затем красное постепенно темнеет Становится бурым И, наконец, из-за скалистого хребта На близком горизонте вылезает огромный коричневый горб Юпитера Солнце все еще видно И оно все еще красное, как раскаленное железо Ровный вишневый диск на буром фоне Почему-то считается, что бурый цвет – это некрасиво Так считает тот, кто никогда не видел бурого зарева на полнеба И четкого красного диска на нем Потом диск исчезает Остается только Юпитер Огромный, бурый, косматый Он долго выбирается из-за горизонта Словно распухая И занимает четверть неба Его пересекают наискость черные и зеленые полосы аммиачных облаков И иногда на нем появляются И сейчас же исчезают Крошечные белые точки Так выглядят с Амальтеи экзосферные протуберанцы К сожалению, досмотреть восход до конца удается редко Слишком долго выползает Юпитер и надо идти работать. «Во время наблюдений, конечно, можно проследить полный восход, но во время наблюдений думаешь не о красоте». Директор Джей станции посмотрел на часы. «Сегодня красивый восход, и скоро он будет еще красивее, но пора спускаться вниз и думать, что делать дальше». В тени скал шевельнулся и начал медленно разворачиваться решетчатый скелет большой антенны. Радиооптики приступили к наблюдениям. Голодные радиооптики Директор в последний раз взглянул на бурый размытый купол Юпитера И подумал, что хорошо бы поймать момент Когда над горизонтом висят все четыре больших спутника Красноватая Ио, Европа, Ганимед и Калиста А сам Юпитер в первой четверти наполовину оранжевый Наполовину бурый Потом он подумал, что никогда не видел захода Это тоже должно быть красиво Медленно гаснет заревая экзосферы и одна за другой вспыхивают звезды в чернеющем небе, как алмазные иглы на бархате. Но обычно время захода – это разгар рабочего дня. Директор вошел в лифт и спустился в самый нижний этаж. Планетологическая станция на Амальтее представляет собой научный городок в несколько горизонтов, вырубленный в толще льда и залитый металлопластом. Здесь жили и работали и учились и строили около 60 человек – «56 молодых мужчин и женщин, отличных ребят и девушек с отличным аппетитом». Директор заглянул в спортивные залы, но там уже никого не было, и только кто-то плескался в шаровом бассейне и звенело эхо под потолком. Директор пошел дальше, недоропливо переставляя ноги в тяжелых магнитных башмаках. На Амальтее почти не было тяжести, и это было крайне неудобно. В конце концов, конечно, привыкаешь, Но первое время кажется, будто тело надуто водородом И так и норовит выскочить из магнитных башмаков И особенно трудно привыкнуть спать Прошли двое астрофизиков с мокрыми после душа волосами Поздоровались и торопливо прошли дальше к лифтам У одного астрофизика было, по-видимому, что-то не в порядке с магнитными подковами Он неловко подпрыгивал и раскачивался на ходу Директор свернул в столовую Человек 15 завтракали «Повар, дядя Волнога, он же инженер-гастроном станции, развозил на тележке завтраки. Он был мрачен. Он вообще человек довольно сумрачный. Но в последние дни он был мрачен. Он был мрачен с того самого неприятного дня, когда с «Калисто» четвертого спутника радировали о катастрофе с продовольствием. Продовольственный склад на «Калисто» погиб от грибка. Это случалось и раньше», Но теперь продовольствие погибло целиком, до последней галеты, и хлореловые плантации погибли тоже. На Калисто очень трудно работать. В отличие от Амальтеи, на Калисто существует биосфера, и там до сих пор не найдены средства предотвратить проникновение грибка в жилые отсеки. Это очень интересный грибок. Он проникает через любые стены и пожирает все съедобное – хлеб, консервы, сахар. Хлореллу он пожирает с особой жадностью Иногда он пожирает человека, но это совсем не опасно Сначала этого очень боялись И самые смелые менялись в лице, обнаружив на коже характерный серый, немного скользкий налет Но грибки не причиняли живому организму ни боли, ни вреда Говорили даже, что они действуют как тонизирующие Зато продовольствие они уничтожают в два счета «Дядя Волнога!» Окликнул кто-то На обед тоже будут галеты Директор не успел заметить Кто окликнул Потому что все завтракающие Повернули лица к дяде Волноге И перестали жевать Славные молодые лица Почти все загорелые до черноты И уже немного осунувшиеся Или это так кажется В обед вы получите суп Сказал дядя Волнога Здорово сказал кто-то, и опять директор не заметил кто. Он подошел к ближайшему столику и сел. Волнога подкатил к нему тележку, и директор взял свой завтрак. Тарелку с двумя галетами, полплитки шоколада и стеклянную грушу с чаем. Он сделал это очень ловко, но все-таки толстые белые галеты подпрыгнули и повисли в воздухе. Груша с чаем осталась стоять. Она имела магнитный ободок вокруг донышка. Директор поймал одну из галет, откусил и взялся за грушу. Чай остыл. «Суп», — сказал Волнога. Он говорил негромко, обращаясь только к директору. «Вы можете себе представить, что это за суп? А они, небось, думают, что я им подам куриный бульон». Он оттолкнул тележку и сел за столик. Он смотрел, как тележка катится в проходе все медленнее и медленнее. Куриный суп, между прочим, кушают наколисты. Вряд ли, сказал директор рассеянно Ну как же вряд ли, сказал волнога, я им отдал 170 банок. Больше половины нашего резерва. А остаток резерва мы уже съели? Конечно, съели, сказал волнога. Значит, и они уже съели, сказал директор, разгрызая галету. А у них народу вдвое больше, чем у нас. Врешь ты все, дядя Волного, — подумал он. Я тебя хорошо знаю, инженер-гастроном. Банок 20 ты еще припрятал для больных и прочего. Волного вздохнул и спросил. Чай у вас не остыл? Нет, спасибо. А хлорелла на Калиста не прививается, — сказал Волного и опять вздохнул. Опять радировали Просили еще килограммов 10 закваски. Сообщили, что выслали планетолет Что ж, надо дать Дать, сказал дядя Волного Конечно, надо дать Только хлореллы у меня не сто тонн Ей тоже надо дать подрасти Я вам, наверное, аппетит порчу, а? Ничего, сказал директор У него вообще не было аппетита «Довольно!» – сказал кто-то. Директор поднял голову и сразу увидел растерянное лицо Зойки Ивановой. Рядом с ней сидел ядерник Козлов. Они всегда сидели рядом. «Довольно, слышишь?» – сказал Козлов со злостью. Зойка покраснела и наклонила голову. Ей было очень неловко, потому что все смотрели на них. «Ты мне подсунула свою галету вчера!» – сказал Козлов. «Сегодня ты опять подсовываешь мне свою несчастную галету!» Зойка молчала. Она чуть не плакала от смущения. «Не ори на нее, козел!» Гаркнул с другого конца столовой атмосферный физик Потапов. Зоенька, ну что ты его подкармливаешь, этого зверя? Дай лучше галету мне, я съем! Я даже не буду на тебя орать!» «Нет, правда!» Сказал Козлов уже спокойнее. «Я и так здоровый!» А ей надо есть больше моего Неправда, Валя Сказала Зойка, не поднимая головы Кто-то сказал Чайку еще можно, дядя Волнога? Волнога поднялся Потапов позвал через всю столовую Эй, Грегор, после работы сыграем? Сыграем, сказал Грегор Снова будешь бит, Вадимчик? Сказал кто-то «На моей стороне закон вероятностей!» Заявил Потапов. Все засмеялись. В столовую протиснулась сердитая физиономия. «Потапов здесь? Ватька, Буря на джупе!» «Ну!» — сказал Потапов и вскочил. И другие атмосферники поспешно поднялись из-за стола. Физиономия исчезла и вдруг появилась снова. «Галеты мне захвати, слышишь?» «Если волно гадаст!» Сказал Потапов вдогонку Он поглядел на Волногу «Почему не дать?» Сказал дядя Волного «Стеценко Константин! 200 граммов галеты, 50 граммов шоколада» Директор встал, вытирая рот бумажной салфеткой Козлов сказал «Товарищ директор, как там с Тахмасибом?» Все замолчали и повернули лица к директору Молодые загорелые лица, уже немного осунувшиеся Директор ответил «Пока никак» Он медленно прошел по проходу между столиками И направился к себе в кабинет Вся беда в том Что на Калиста не вовремя началась Консервная эпидемия Пока это еще не настоящий голод А Мальтея еще может Делиться с Калисто хлореллой И галетами Но если Быков не придет с продовольствием Быков уже где-то близко Его уже запеленговали Но затем он замолчал и молчит вот уже 60 часов. «Нужно будет снова сократить рационы», – подумал директор. «Здесь всякое может случиться». «А до базы на Марсе не близко». «Здесь всякое бывает». «Бывает, что планетолеты с Земли и с Марса пропадают». «Это случается редко». «Не чаще грибковых эпидемий». Но очень плохо, если это все-таки случается. За миллиард километров от Земли это хуже десяти эпидемий. Это голод. Может быть, это гибель.